который наблюдали жители одной индийской деревни. Схватка продолжалась 12 часов. Могучий хищник, как известно, не уступающий, а иногда и превосходящий по силе льву, отчаянно пытался освободиться от мертвой хватки гигантской змеи. Но все старания оказались тщетны. К концу дня питон задушил его и проглотил. Надо полагать, жители деревни были рады этому, ведь удав, хоть нападает на мелких животных, пищу принимает редко, раз в месяц, а то и реже. Тигр же угрожает каждый день. Кстати сказать, к тиграм уже давно относятся крайне непримиримо, и всюду призывают поголовно истребить их. Правильно ли это? Многие ученые сейчас сомневаются. Да, конечно, страшный хищник. Да, от него немалый вред, и все же не только вред. Кровожадный уссурийский тигр, например, неплохой охотник на волков. И это немалая заслуга. Кроме того, оставленная тигром зимой недоеденная добыча иногда идет на питание соболям, горностаем и другим ценным животным. И, наконец, никогда не надо забывать о сложных, и не всегда понятных взаимосвязях в природе, искусственное нарушение которых может дать нежелательные результаты. Амфибии и пресмыкающиеся сравнительно легко приручаются. У них хорошо вырабатываются условные рефлексы. Таковы не только веретеницы, но и хамелеоны, серая жаба, ужи, некоторые змеи, ящерицы. Серая жаба в неволе быстро привыкает к человеку, берет у него из рук мух и других насекомых. Описан случай, когда жаба являлась на свист своего хозяина. Классическим примером может быть необыкновенная привязанность к короткохвостой жабовидной ящерицы, рогатой френозомы, к своему хозяину, молодому солдату, описанная о Генри в его трогательной новелле «Джимми Хейс и Мюриэл». Танасейчук рассказывает, что прирученная ящерица не только брала корм, мух и кусочки мяса из рук, но и свободно разгуливала возле человека. Она часами сидела на плече, забиралась на голову и засыпала здесь. Легко приручаются амурские полозы, или, как их еще называют, полозы шренка. Этим пользуются манжурские крестьяне. и держат их в амбарах и фанзах. Ползы заменяют им кошек, вылавливают грызунов и охраняют от них запасы зерна. Ставшие совсем ручными, ползы свободно передвигаются по двору и охотятся в огородах и прилегающих к постройкам посевах. Грызунам лучше туда не показываться. В Южной Родезии и других африканских странах В качестве домашних животных для борьбы с грызунами широко используют питонов. В булава ее, Южная Родезия, был даже случай, когда воры проникли ночью в известный туристам змеиный парк, прошли через темный вольер с ядовитыми змеями, вольер с питонами и похитили 14 из них. Вообще питоны используются в Южной Родезии и других африканских странах в пищу, Но в данном случае вряд ли воры стали бы рисковать из-за этого. Скорее всего, питоны понадобились им для продажи в качестве истребителей-грызунов. На острове Калимонтане местные жители, даяки, ловят удавов и держат их в домах. Здесь не редкость, если гость, уходя от хозяев, возьмет шляпу и обнаружит не змею. Удавы стали там полудомашними животными — Иногда такие прирученные змеи выходят на промысел и снова возвращаются к хозяину. В австралийском городе Сидни владельцы многих магазинов вместо сторожей держат дрессированных удавов. И они хорошо несут службу, не задремлют на своем посту, не покинут его, а если в магазин залезет вор, обовьются вокруг ног и не дадут сдвинуться с места. Зарплату за работу — получают не сами змеи, а их дрессировщик. В Южной Америке водятся крупные змеи, королевские удавы,